В этот момент подготовился основательнее, запасся палками из разных пород древесины, натаскал к речке горючего материала, сухой хвои и травы, шишек. В старом пне, оставшемся от упавшей сосны, позаимствовал рыжие трухи. Если верить моим учителям, отличная вещь для подобных целей. Потом занялся уже знакомым делом — тер палку о палку.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 Тут же подсыпал жменю отборной хвои, раздул, выждал, когда все пыхнет, вывалил огненный поток на заранее приготовленную кучу шишек, обложенную сухими сосновыми веточками. Убедившись, что костер уже не потушить, сбил пламя со своей зажигалки. Пригодится еще. Через несколько минут огонь ревел, ненасытно поглощая уже серьезные дрова.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 Приснились гигантские лягушки с окровавленными головами. Зловеще пошатываясь с боку на бок, они, передвигаясь на задних лапах, гоняли меня толпой по дюнам. Несмотря на жаркий костер под боком, пот при этом неприятном пробуждении почему-то оказался холодным.